Едва не физически я ощутил, что все страшное позади. Что есть, есть она, человечность, есть любовь. Ее так много в этом худеньком человеке, что она буквально заливает, топит меня. Она пришла, столь долго отыскиваемое мною человеческое внимание, тепло клокотало в ней болью, тревогой за меня. Хотела спросить и сказать. Но, прохрипев я замолк, и ничего не видя, стал неотрывно глядеть в пол. На все обращения ко мне я упрямо молчал, стараясь как можно больше прикрыть лицо руками. Если даже я пытался бы, то не смог бы сказать ни слова. Я выстоял, нашел, может быть, ценой слишком непростой, долгой и жестокой, но нашел, и теперь ничего не страшно, она пришла. Взволнованный ее сегодняшней мягкой решимостью и знакомством с людьми, скрывшимися за черной дверью, я стоял и улыбался. Было хорошо. Москва-то и вправду добрая, уютная, и никакой я не чужой в ней. Никто, оказывается, не замечает моего зимнего лыжного костюма. Неужто я и впрямь мог злиться на белоснежную легкость рубашек москвичей? Мир стал иным. Светлая нежность утренней дымки. Выходя из тени дома, Окунаешься в плотность лучей июльского солнца, И хочется лечь на них. Останавливаюсь у нагретой этим чудным утром стены. Задрав голову, подставляю солнце в лицо с закрытыми глазами. Мыслей никаких и сожалений нет. Скорее ощущаю, чем слышу, чащуюсь рядом, Ставшую вдруг тихой и своей Москву. Как хорошо, до удивления хорошо, просто жить, дышать, Видеть в прикрытых веках собственных глаз Спокойно розовый оцвет, спадающий вновь вверх, Подпрыгивающий вязью кружков и паутинок. Как знать, была бы эта радость жизни сейчас, если бы пройденное не набросала на глаза этой плавающей вуали, стремящейся оградить окружающие от моего не совсем еще осознанного «я». Но не это, ничто другое не смогло огорчить меня. Я был растворен в робкой радости утра, в солнце, в воздухе, в теплой стене за моей спиной, во всем. Я был страшно малый, но все же составной частью этого огромного, напоенного солнцем мира, И со мной не считаться нельзя. Я есть, я буду, потому что пришла она. В Московском театре имени Ленинского комсомола, где она работала, шел какой-то спектакль. Дверь из ложи отворился. Я тогда впервые увидел ее. Мгновение задержавшись на верхней ступени, двинулась вниз. Тоненькая, серьезная, с охапкой удивительных тяжелых волос. Шла не торопясь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 Она продолжала молчать. — Вас звать Суламив, это так, я не ошибся. — Да, это именно так. Успокойтесь, вы не ошиблись. Что вы все играете? Устроили театр и жизнь? Смотрите, отомстите.